Глава 32. Катастрофа. Признаюсь, когда я поднимался на свой этаж, у меня проскальзывала мысль, слишком немного поваляться на диване. Даже несмотря на просьбу Кости, жажда отдохнуть была сильнее чувства совести и всего того, что мог бы внушать этот парень. Однако, как только я понял, почему Кара не может узнать спасенную девочку, от досады махнул на все рукой и, оставив указание позаботиться о двоих новых ребятах, поспешил вниз к Косте. Ну а если честно, у меня была потребность поскорее оказаться на улице и просто подышать холодным осенним воздухом. Я ведь сам торопился поскорее, но даже и не додумался уточнить хотя бы имя девчонки. Это, конечно, ничего не меняло. Я всё равно спас бы всех. Но какой же я всё-таки я был настолько раздражён, что даже не стал проверять, что мне досталось за выполнение задания по спасению Кайла. Я второй раз отмахнулся от дружелюбно улыбающихся эрков, едва сдержавшись, чтобы никому из них не треснуть молотком. Злость от твоего вывала всё больше территорий в моём сознании. Наконец я оказался у машины Кости и спорозапрыгнул на сиденье. Быстро ты, хмыкнул он. Мне такие ребята нравятся. Всё больше убеждаюсь, что мы с тобой точно сработаемся. Угу, поезжай уже, опаздываем, буркнул я. Но ну, а ты начинай излагать подробности. Мне ведь интересно, что ты там снова учудил. Его тон резко посерьёзнел. Как я понял, взывать к твоему рассудку бессмысленно, но я хотел бы знать, чем твои приключения могут аукнуться броку. Я видел горящий деддом. И это ведь уже второе за несколько дней. Мне начинает казаться, что тебе просто нравится поджигать всё подряд. Я спас девочку, ты её видел, ответил я. Она хрена была здание палить? Костя взглянул на меня. Там ведь другие дети, которым негде будет жить. Ты вообще слышал о том, что места для всех не хватает? Я возмущённо уставился на парня. А ты вообще слышал о том, что у пари продают детей? злость, которая начала было утихать, пылхнула с новой силой. Как еду, например, или в рабство. Да и вообще хрен знает для чего. Как по мне, пускай уж лучше на улице живут сами по себе, чем их как скот на убой откармливают. Я говорил тебе не лезть в бизнес вампиров, поморщился Костя. У них всё так продумано, что тебе и мне там делать нечего. Они гораздо хитрее и умнее. Да каждый из них, как минимум, старше тебя и меня раз в 10. И что? Они продают детей. Ты меня слышал? Я сам не заметил, как перешёл на крик. Да я и сам знаю, не голоси, помурчился он. Меня самого когда-то продали. Да и не все погибают. Более того, тех кого продают, как ты выразился, как еду, их единицы. В основном, дети привлекают на работы. Это необходимое зло. Я ведь и сам когда-то рвался, чтобы всё уничтожить, но мне доХочи вы объяснили, как оно на самом деле. Это необходимое зло. Дитдема ведь почти не финансируются. Вампиры, сделав из этого бизнес, дали тем ребятам, что выживут настоящее будущее. Безусловно, бизнес грязный и сомнительный, но мне на замену нечего предложить. Твоей квартире, что я тебе организовал, на всех тоже не хватит. Да и не справишься ты с ответственностью. Просто не лезь туда. Оно работает. Вот и пусть работает. К тому же, если город заполнят орды беспризорников, которым нечего есть, поверь, ты не хотел бы жить в таком городе. Если честно, Костя меня почти уел. Я по-прежнему был в корне с ним не согласен. Однако противопоставить мне было просто нечего. «Хотя... ты ведь и сам не знаешь, о чем говоришь», — хмыкнул я. «Тебе рассказали красивую сказку, а я-то видел реальную картину. Вот, погляди, это учет всех ребят, которых продали на мясо». С этими словами я достал из-за пазухи журналы, которые забыл выложить дома. косьте только взглянул на то, что я держал в руках, а затем вдавил педаль тормоза, отчего машину закрутило. Да ты вообще тормозов не имеешь, что ли? заорал Костян. Ты на хрена это взял, чёрт? Да ещё и с собой таскаешь, ты в своём уме? Я надеюсь, ты не прихватил в качестве трофея башку Сангиса в спальне там повесить или как шляпу таскать, идиот. Сделай себе плащ из кожи следующего вампира, чёрт. Да пристрелить тебя проще. С этими словами он выхватил журналы из моих рук и выскочил из машины. Достав зажигалку, он принялся поджигать страницы учётных книг. Ты что делаешь? завопил я, выскакивая из машины. Я ещё не изучил их. Вот и забудь, рявкнул парень. Учёный на хрен. В этот момент из верхнего окна дома, рядом с которым Костя затормозил, высунулась чья-то голова. Вы что здесь устроили? А ну заткнулись. Я тут спать пытаюсь. Из-за темноты разглядеть кричащего не получилось, но мне почему-то показалось, что это был гнорк. Они ещё и костры под окнами жгут. Я сейчас полицию, нет, гвардию позову. Постойте, постойте, сейчас. С этими словами фигура скрылась в глубине квартиры. Впрочем, ни я, ни Костя внимания на скандалиста не обратили. Я вот не понимаю. Сосредоточенно поджигая страницу за страницей, произнёс Костя: "Кто же из нас больше кретин? С тобой-то всё понятно, у тебя, похоже, расстройство психическое, но вот чем я-то думаю, тебе ведь проще завалить, чтобы ты проблем не создавал". Я промолчал, наблюдая, как пламя пожирает с таким трудом добытые книги. "Про меня ведь до сих пор говорят, что я отбитый и без царя в голове", продолжил он. Мне немного и смешно, и безразлично, но когда я задумываюсь о том, что ты устроил, мне правда становится страшно. Наверное, это и есть взросление. Я уже слишком стар для подобного дерьма. Он рассмеялся. Я не уверен во всех твоих деяниях, но чёрт. Смерть Гринвонда это та самая мелкая хрень, что сотрёт этот город с лица тройземья. И возможно, Я мог бы посмеяться над этим, но меня берёт то от реп от того, что ты не соображаешь масштаб той каши, которую заварил. Более того, ты продолжаешь творить ещё большую хрень. Да ты же как бешеная собака. Кость уселся прямо на землю, заворожённо наблюдая за пламенем. Я бы поморщился, всё же на нём был довольно дорогой костюм. Однако я знал, что одежду от Луи не так-то просто испачкать. Немного подумав, я сказал Косте то, что однажды уже приводил в качестве довода Эльфину. Я делаю то, что должен или что считаю нужным. Иногда просто пытаюсь спасти свою жизнь. Не надо вешать на меня уничтожение порядка, который способен рухнуть из-за обычного школьника. Просто всё давно прогнило. «И в этом далеко не моя вина, ясно?» Костя посмотрел на меня долгим взглядом. «Наверное, я до сих пор тебя не придушил только из-за того, что просто не верю в происходящее. Ну и потому, что мне, в общем-то, все по барабану». Он с кряхтением поднялся с земли. «Не может же быть все так просто. Замочить пару гоблинов, вампира и эльфа, и вот уже война». Костя еще раз взглянул на догорающие журналы. «Надо бы спалить дотла, чтобы даже пепла не нашли», — пробормотал он. Я подошел к тлеющим журналам и полил их струей черной смолы. Следом отправился уголек. Полыхнуло сильно. Видимо, я перестарался с количеством огнеопасной бурды. Мне даже показалось, что у меня опалило брови. Мы вроде опаздывали. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Признёс я, повернувшись к Косте. Поехали. Слушай, а вроде ведь столкновений на улицах стало меньше, произнёс я, когда мы подъезжали к дрядам. Чего? задумчиво отозвался Костя. Ну, уличные драки с гвардейцами, пояснил я. Вроде их меньше стало. Я вот сегодня ни одного гвардейца не видел. Пожары где-то были, но хрен знает, из-за чего они. Может, всё устаканилось. «Не думаю», — качнул головой Костя. «Боюсь, что это за тишья перед бурей». Брок стоял у главного входа взведения в окружении шести эрков. Заметив Костю, он кивнул, а затем направился к здоровенному фургону, запряженному белыми тиграми. Трое эрков двинулись в нашу сторону. «Похоже, эти ребятки поедут со мной», — заключил парень. «Дуй к Броку». только не говори, что знаешь, куда мы едем. Это должен был быть сюрприз. Типа твоё официальное повышение. Знал бы Брок, что ценные новости, которые он от тебя получил, ты же и создал. Он хохотнул. Эх, думаю, вот он точно бы тебя завалил. С одной стороны, эти костины завалил бы, начали меня раздражать. Хоть и говорил он это таким тоном, что вполне можно было бы принять за шутку, ну или что-то в этом роде. Я выбрался из машины и направился к чёрному фургону. Трое эрков, что направлялись в сторону костяной машины, удостоили меня цепкими взглядами, в которых умело был скрыт интерес. Изучив меня с ног до головы, все трое почти синхронно отвернулись. Лишь один из них одарил меня чем-то вроде кивка, хотя я раньше с ним вроде не был знаком. Вельфин. Кивнул мне Брок. Ну здравствуй, дружище. Пророкотал он своим басом. «Костя уже рассказал, куда мы направляемся?» — спросил он. Я отрицательно помотал головой, на что Брок только рассмеялся. «Хорошая попытка выгородить этого раздолбая!» — произнес Эрк. «Но даже лучше, что ты знаешь, а то еще раз нервничаешься и начнешь устраивать беспорядки». Эрк снова захохотал. «Давай загружайся в телегу. Нам сегодня нужно многое успеть». Фургон изнутри выглядел шикарно, только не по вампирьему, а как-то по-другому. Не было в нём мрачности и чёрно-красного бархата. Напротив, интерьер был светлый, в бело-голубых тонах. Тонкие золотистые нити складывались в причудливые узоры. Я мог бы предположить, что это ближе к эльфам, но у тех всё же упор был на дерево и зелёный цвет. Похоже, я начинаю неплохо разбираться в местных стилях оформления интерьеров. Это работа одного гнорка, произнёс Брок, приследив за моей реакцией. Отличный мастер, хоть и не признанный гномами. Никак не пойму этих бородатых. И правда, шикарно выглядит, согласился я. Сегодня, Эльфин, тот самый день, который может стать судьбоносным, вдруг произнёс Брок. Сегодня много и изменится. Семеро эрков, выглядящие нелепо на их фоне Костя, и ещё более нелепый Эльфин шагали по просторному помещению, чьё назначение я никак не мог понять. Больше всего это напоминало подземную парковку, разве что со слишком скудным освещением, да и через всю оно чистое. Машин вокруг тоже не видно. только бесконечное пустое пространство, разбавленное в некоторых местах толстенными колоннами. Мы прошли не менее 200 м, пока передо мной вдруг не открылся длинный резной стол. Он выглядел очень старым и очень дорогим. По крайней мере, дешёвой такая мебель не бывает. Многие места за столом уже были заняты ёрками и гобеленами, разбившимися на кучки. Как правило, двое или трое из них сидели, Видимо, боссы, ну а за главарями стояли крепкие здоровяки, больше всего подходящие на роль телохранителей. Полумрак мешал внимательно разглядеть присутствующих издалека, однако, когда мы приблизились, у меня внизу живота начало разливаться неприятное ощущение из-за поганого предчувствия. Первым, кого я разглядел, был тот самый гоблин, который был в поезде во время той мясорубки. Он тоже меня узнал и сейчас изучал пристальным взглядом. Одет он был в черный костюм с белой рубашкой. Это могло бы выглядеть элегантно, если бы не было надета на гоблина. Дополняло нелепый образ шляпа, что из-за торчащих в стороны ушей добавляло коротышки комичности. Уголки губ гоблина подернулись, а затем он кивнул мне, поприветствовав. причём он явно преигнорировал брока, однако, похоже, только мы вдвоём об этом и знали. Следующую группу возглавлял явно пожилой седой эрк, чьё лицо было испичерено шрамами. Один его глаз цепко глядел по сторонам, в то время как второй поблеск и напоминал костяной шарик, который явно не подходил по размеру. Старик, который до этого смотрел прямо перед собой, проводил взглядом ордина Затем кивнул ему и снова уставился в стол. Поодаль от Сидова расположился ещё один эрк с землистым лицом. Он кашлял и выглядел так, будто сейчас сдохнет. Один из здоровяков, стоящих за болезненным эрком, глядел на меня, не скрывая ненавидищего взгляда. Я с удивлением обнаружил офицера Гурни, который в свою очередь тоже узнал меня. Хм, это ведь криминальная сходка. Интересно. Окружающие ребята знают, что среди них полицейский. Порядом с гурни стояла инвалидная коляска с тущим эрком, который, блин, тоже меня узнал. Мне показалось, что я сейчас вспыхну от потоков ненависти, что переполняло взгляд этого коллеги. Похоже, я очень пожалею, что оказался сегодня здесь. Кроме брока го블ина седого и болезненного, было ещё две группы эрков. И среди одной из них я заметил глядящих на меня Гарса и Крама. Гарс лихо подмигнул мне, вампир же, сохраняя совершенно ничего не выражающее лицо, просто за мной наблюдал. Наверное, нехорошо, что я его не предупредил. Хотя он и сам не лучше, то каждый день дёргает, то почти неделю не вспоминает. Ты как всегда последний, рыкнул здоровенный даже по меркам окружающих эрк. Иско соглянул на Брока. Именно за его спиной стояли Крам и Гарс. "Я не люблю спешить", рыкнул в ответ Урдин и отодвинув широкое кресло, уселся за стол. "Ну что, можем начинать?" Повисла тягостная тишина. Мне от чего-то казалось, что все присутствующие смотрят именно на меня. "Ты притащил сюда эльфа?" наконец нарушил молчание один из сидящих за столом Эрков. Тот самый, что выглядел больным и измождённым. Что? спросил Брок, будто не расслышав претензии. Потом рассеянно обернулся и, изображая, будто случайно меня заметил, продолжил: "А ты об этом. Так он работает на меня. К тому же, он полуэльф. Работает на тебя?" Этот вопрос одновременно произнесли трое: седой эрк, гоблин в костюме и здоровяк, за которым стояли Крам и Гарс. Судя по всему, этот здоровяк представлял группировку центровых. Ну да, довольно исполнительный парень. Что-то не так? Будто ни в чём не бывало, спросил Брок. Да мне плевать, ответил предводитель центровых. Хоть с трулями работай. У нас сейчас проблемы посерьёзнее, братья. Центровой, голова мой. С каких пор ты стал называть нас братьями? Раслышал я знакомый до друже голос. Это был тот самый эрк-колека, что когда-то выдумывал мне жуткую смерть на пару с грыней. Однако здоровяк пропустил шпильку мимо шеи. Сейчас не до старых распрей. За нами, за всеми нами скоро придут эльфы, а они не будут разбираться, кто и в чём виноват. Нас всех просто вырежут к чертям эльфиачьим. Кстати о чертях, а где балёнка? Она вроде клялась спасать меня из опасных передряг. А сейчас как раз назревает что-то крайне опасное. Ну так предлагай, хмыкнул один из боссов. Он сидел рядом с Броком, однако из-за того, что его окружала плотная толпа эрков, разглядеть говорившего мне не удалось. Это ведь твои люди за каким-то хрином замочили эльфа. Мы его не убивали, спокойно ответил предводитель центровых. Я говорил, он уже был дохлый ещё до того, как мы до него добрались. Это твои слова, произнёс седой эрк. Они могут быть хоть сотню раз правдивы, однако вы там были и вас видели. Твои люди последние, кто посетил поместье Гринлонда перед его смертью. Соответственно, все копья указывают на тебя. а вместе с тобой и на нас говорил эрк медленно, растягивая слова, однако никто не решился прервать его. Напротив, все слушали внимательно, ловя каждое слово. Заговорил снова тот эрк, которого не было видно из-за спин его свиты. Похоже, что столкновение с гвардейцами неминуемо. Многие из наших парней погибнут. Однако городок должен заплатить за то, что натворил. И заплатить он должен сегодня. Столкновение, хмыкнул болезненный Эрк. Нас просто перебьют, как щелы дивых волкулаков. <coughs> он закашлялся. Однако я поддерживаю его. Гордок сегодня лишиться всего, <coughs> а потом умрёт. Гордок, который, как я понял, и был предводителем центровых, никак не отреагировал. Он спокойно переводил глаза с одного босса на другого, будто эти обсуждали погоду, а не его казнь. Пока что ничего не произошло, а вы уже разжигаете себе погребальные костры, рыкнул предводитель центровых. Вы даже и мысли не допускаете, что сможете победить. Я воин, я буду биться, и сначала, если потребуется, я убью вас. Ну а потом надрутощу из задницы остроухим. С этими словами он стрельнул глазами в мою сторону. Вообще, мне кажется, за время этого короткого диалога каждый из присутствующих успел не менее трёх раз одарить меня злобным взглядом. В помещении повисла пауза. Гордо ковысидал, расставив и без того могучие руки ещё на столе таким образом, чтобы казаться как можно больше. Тем временем образовавшуюся тишину заполнил Седой. Ты всегда выделялся на нашем фоне, Гордок. На треснутый голос, будто измятый газетный лист, окутал пространство вокруг. Ты, безусловно, умен, смел и силен. Однако вместе с тем ты очень молод, а оттого недальновиден и неопытен. Мне жаль, что твои линии судьбы привели тебя к такому исходу. В очередной раз после слов старика в помещении воцарилась тишина. Я прекрасно понимаю, что такое королевская гвардия, внимательно глядя на старика, произнёс Гордок: "Да, я молод, и я сожалею, что на моём задумала морщины и седых волос, и на чем мог бы подышиться на правах старейшины. Однако я не так глуп. Нас поддержат. Я тесно связан с БРК, и они готовы выступить на нашей стороне". Кто знает, может, сегодняшний вечер войдёт в историю. Эрк скалил клоки. Старейшина Разор не говорил что-то глуп, спокойно возразил одетый в костюм гоблин, который до этого сидел молча. Он переглянулся с седым, и мне показалось, что старики едва заметно кивнули. Он лишь сказал, что то неопытен и недальновиден. Я уверен, ты и без помощи борцов за равное королевство сможешь победить тех гвардейцев, что прислали в Третигорск. Почти все в зале уставились на гоблина с недоумением. Выдержав эффектную паузу, тот продолжил: и тем самым ты собственна ручно уничтожишь этот город. Смотрёшь его с лица королевства. Ты ведь даже не слышала сплетсотряде. И ты, наверное, думаешь, что истории про тёмного истребителя детские страшилки. БРК это кучка романтиков, которые заигрались с симповыми грозами. Повисла новая пауза, на протяжении которой гоблин играл в гляделки с так и не дрогнувшим гордоком. Именно поэтому я считаю, что ты без меня и моих ребят не справишься. У меня с недавних пор так и чешутся лапы. Хочу свернуть по руссутин смоливых галов. И куда после этих слов посмотрел гоблин, правильно, на полу эльфа. Что же касается Третигорска, видать, судьба у него такая. Слова гоблина повисли в густой тишине. Орден, ты выскажешься? Искоса взглянул на брока седой. Похоже, что твой голос, в который раз становится решающим. Ты хоть и молод, но мудрости тебе не занимать. Брок усмехнулся и обвёл присутствующих взглядом. Скажу честно, мне плевать, что произойдёт с Третигорском. У меня здесь немного территорий. Мне абсолютно всё равно, как и от чьих рук подохнет городок. Меня интересует возврат долгов от всех вас прежде, чем как выразился Хорис. Брок кивнул на гоблена. Третий Горск постигнет его судьба. Вы ведь почти всем не должны. У тебя что, кроме денег ничего на уме больше нет? рыкнул тот Эрк, что скрывался от меня за спинами соратников. Мы вот судьбу твоего товарища решаем. На нас надвигается катастрофа, а ты лишь думаешь о том, чтобы нажиться на своих братьях. Горден, это и правда сейчас неуместно, прокашлял болезненный Эрк. Бизнес такое дело, рисковое, хмыкнул Гордок. Всегда есть вероятность лишиться всего. Но вы вот рассуждаете о надвигающейся катастрофе, Ордину улыбался. Она давно произошла, а вы, как разлагающиеся трупы, являетесь её подтверждением. На наших сходках вампиры бродит как у себя дома. Он ткнул пальцем в крома и ещё в пару фигур. Здесь и люди, и грезные полицейские, указал он на горни. Я притащил с собой полуэльфа, а вы уже и на это смотрите сквозь пальцы. Брок обвёл присутствующих тяжёлым взглядом. Вы нарушаете слова и обсуждаете проблемы, которые вызвал дохлый эльф. У вас нет будущего, по крайней мере, не в таком составе. Вы давно смирились с поражением, даже не начав бороться. А чтобы было не очень обидно, решили ещё и героически поддохнуть. Чёрт, да это ваше право. Вот только верните мне мои деньги. Последние слова Эрк прорычал. Похоже, по итогам сегодняшнего голосования ни одного меня приговорят к казни. Гордок подмигнул Броку. Брок усмехнулся. Но я всегда стараюсь перестраховываться. Думаете, я не предвидел такой расклад? Рот Ордена изогнулся в хищной улыбке, а в его кулаке что-то хрустнуло. В следующий миг по залу прокатился шум чьих-то тяжелых шагов. Все присутствующие принялись озираться, пытаясь понять, откуда доносятся шаги и кто вообще идет. Спустя пару секунд я увидел процессию из десяти вампиров, что уверенно шагали к резному столу. Их лица были надменны, а горящие глаза не сулили присутствующим ничего хорошего.